Лавашестая, посольство испанской империи. И Юрий, ли кто-нибудь думает, что Испания может возродиться для мировой роли? Гордяев Н.А. После того, как мы закончили осмотр выставки, то отправились на обед в Зимний дворец, где в кругу семьи отобедали. Хотя большинство из них хотели, так как успели наесть замороженного и других сладостей, Весь обед только и было разговоров, что о проходящей выставке. Все обсуждали новинки, увиденные там. Мне пришлось несколько раз выслушать претензии родственников в том, что я прятал эти достижения от них, и пришлось пообещать, что теперь буду постоянно радовать всех новинками. До вечерней пресс-конференции еще было много времени, И в промежутке были запланированы встречи с представителями иностранных делегаций. Встречи должны пройти в присутствии отца, но он обещал практически не вмешиваться в них, а присутствовать в качестве слушателя и при необходимости подтвердить согласие с моими словами. Первая встреча должна пройтись с несколькими представителями испанской делегации, так как их возможное участие в будущих конфликтах Было очень важно для нас. Прежде чем пригласить делегацию испанского посольства, я попросил князя дать короткую справку по испанскому посольству, так как дипломатические отношения между нашими странами носили больше демонстративный характер, и больших совместных проектов и торговых отношений мы не имели. Так как принимать мы планировали в одном из залов дворца с установленным большим овальным столом, то когда мы с отцом уселись на соседние стулья, князь встав, зачитал общую справку и последние новости. Между нашими странами торговых отношений практически нет. Вся торговля, если и ведется, то происходит через посредников, в основном тех же французов. Недавно к нам был назначен новый посол, граф Илья Гадзала. Сведений по нему нет, так как нашего посольства в Испании нет, хотя они придерживаются нейтралитета в отношениях с нами. К примеру, в последнюю нашу войну с Турцией они не стали выступать против нас с другими странами, а задели нейтралитет. Нашего посольства в Испании на данный момент нет. Есть небольшое торговое представительство, хотя необходимость в посольстве имеется. Политическая ситуация в стране очень непростая. После испанской революции на трон вернули представители династии Бурбонов. Сейчас страной правит королева консорт Мехтильда Мария Кристина Австрийская при малолетнем сыне. В целом, по стране ситуация очень нестабильная, и есть большие сословные разногласия между различными политическими группировками. В стране наблюдается глубокий финансовый кризис, в результате чего армия и флот находятся в плачевном состоянии. Помимо этого назревает конфликт между испанской империей и Соединенными Штатами Америки. По анализу большинства экспертов В случае войны между ними они могут утратить все колонии, так как флот не способен справиться с серьезным противником. Да и снарядить достаточно крупную военную экспедицию они не в состоянии. последние месяцы финансирование посольства увеличилось и прибыли новые сотрудники, занимающиеся сбором разных сведений, в том числе и тех, что касаются наследника. Но это затрудняется плохим знанием языка и отсутствием толковых переводчиков. Закончив доклад, князь сел рядом со мной, и мы дали разрешение впустить посольство. Когда посольство вошло и высказало общее приветствие, положенное в таком случае, им предложили присаживаться за столом, и когда они уселись напротив нас, мой отец сказал: Мы рады приветствовать вас на нашей сегодняшней встрече, и я хочу сообщить, что мой наследник будет вести все переговоры с вами, так как в скором времени он сменит меня на моем посту. Мы будем рады тому, что переговоры будет вести сам наследник, так как про него ходят невероятные слухи, в том числе и то, что он может предвидеть будущее. Наши агенты в Соединённых Штатах Америки доложили, что вы предвидели серьезный экономический кризис в их стране и смогли заработать на этом баснословные деньги, как и на кризисе в Англии и Франции. Поэтому нам хотелось бы знать, если это возможно, что ждет нашу страну в будущем. Мне это поручила узнать наша королева. Она обеспокоена чередой неудач и затянувшимся кризисом, как экономическим, так и политическим. Помимо этого, мне дано несколько указаний: в отсутствии денег найти возможность перевооружения нашей армии и закупки воздушного флота. Вместе с тем, нам нужно, чтобы вы построили несколько заводов на территории нашей страны, выпускающие вашу новую продукцию сказал посол с помощью переводчика. Такого поворота разговора в самом начале я не ожидал и поэтому несколько опешил. В связи с чем посмотрел на отца ещё совета, на что он просто пожал плечами, предоставив выбор мне. В своих суждениях вы правы только отчасти. Я не вижу будущего, Но могу предугадывать наибольшую вероятность происходящих событий. Поэтому, когда назревают экономические кризисы, я с высокой долей вероятности могу сказать, когда они произойдут. Что касается предсказаний насчет вашей страны, то обещайте, что эта информация будет доступна только очень ограниченному кругу лиц, иначе вы только усугубите ситуацию предпочту сообщить ее вам лично через нашего переводчика, сказал я. Когда все, кроме посла, покинули зал заседаний, включая нанятого имя переводчика, я сказал: С высокой долей вероятности в ближайшие годы ваша страна утратит все свои последние колонии и перестанет считаться империей. Виной этому будет ваше противостояние с Соединенными Штатами Америки. И хотя сейчас у них кризис, они в скором времени заявят свои претензии на все ваши колонии. Ну а через полвека политический кризис усилится и произойдет очередная революция, которая разрушит практически всю страну и откинет вашу страну на задворки Европы, рассказал я вероятный сценарий развития событий. Посол долго осмысливал все сказанное мной, после чего спросил: "А есть вариант избежать этих событий? Колонии вам в любом случае не удержать, поэтому сберегая их, вы только впустую растратите свои военные и финансовые ресурсы. Я предложил бы вам их продать в обмен на что-то существенное, что сможет помочь провести серьезные реформы вашей стране". Но кто согласится их купить? Ведь помимо того, что они по большей части убыточны, так и претензии разных государств, в том числе и европейских, ставят крест на этой затеи. Те же Франция и Англия видят над нами свой контроль. Поэтому я не уверен, что кто-то за них заплатит достаточную для этого сумму. Может, ваша страна хочет купить их? Российская империя эти колонии будут так же в тягость, как и вам. Но вот род Романовых в моем лице готов это сделать чисто из экономических соображений. К примеру, Порт-орика нужен нам как перевалочная база для строящегося Панамского канала. Филиппинские острова мы можем вздрать форредну, а на Кубе создать шикарный курорт для отдыха и лечебниц, на которых можно Неплохо заработать. Одним словом, это будет выгодным вложением денег. При этом население этих колоний сохранит право на религию, а бизнес продолжит работать, только по законам Российской империи, что упростит их управление. В обмен на это мы готовы заняться перевооружением вашей армии и ежегодно пополнять казну вашего государства на 50 миллионов рублей в течение шести лет и поставить вам двадцать дирижаблей по пять штук ежегодно. Помимо этого мы готовы рассмотреть строительство нескольких заводов, но при условии продажи земли под ними также дому Романовых за символическую сумму. Но учтите, что это будут не крупные заводы, и серьезно заработать на этом вы не сможете. Сделал я свое предложение. И подождав, когда сказанное мной посол сможет осознать, я добавил: "Но это еще не все. В скором времени, возможно, начнется серьезная война в Европе, и я хочу, чтобы ваша добровольческая армия приняла в ней участие. Под видом подготовки к крестовому походу мы обучим ваших добровольцев И в случае войны с Францией французами вторгнутся на ее территорию, нанеся удар в незащищённое место. Командование на добровольческой армии я возьму в свои руки. В вашей стране очень сильное влияние церкви и неприятие ислама как религии. Это еще тянется с тех времен, когда мусульмане захватили большую часть вашей страны, поэтому в добровольцах недостатка не будет. До самого последнего момента ваши войска будут готовиться к высадке в районе Иерусалима для участия в походе. Но выйдя в море, они произведут высадку в порту Франции и постараются захватить и удержать как можно больше территории. Франция сосредоточит основные войска на границе с Германией и Италией, поэтому успех от этого удара будет колоссальный. Сама Испания, в войне, может участия не принимать, но на границе усилит войска и займет оборону. Когда Франция капитулирует, вне зависимости от успеха этой операции, Испания получит безвозмездную экономическую помощь и, возможно, какие-то территориальные уступки со стороны Франции. Я уверен, что это предложение заинтересует мою королеву, И она в ближайшее время даст вам свой ответ. Если он будет положительным, то мы будем готовы заключить соглашение о продаже этих земель лично вам, сказал посол и попрощавшись, покинул зал заседаний. Когда двери закрылись, император спросил: "Я опять чего-то не знаю. Опять какая-то игра? Может, пояснишь?" "Да, опять игра". В связи с отсутствием хорошего переводчика нам удалось под его видом внедрить своего агента к ним. Последние полгода вся собираемая ими информация полностью контролировалась нами, но даже я не ожидал, что они так быстро попадутся на нашу игру. Ну, а для чего все это нужно? Что за странное предложение продать колонии частному лицу, а не Российской империи? Все дело в том, что я готовлю для наследников возможность иметь независимость от государства. В случае создания в нашей стране конституционной монархии род Романовых будет обладать независимостью и рядом преимуществ перед другими возможными кандидатами. Филиппины я сдам в аренду Германии и Японию Пуэрторика, как я уже сказал, нужны для проекта Панамского канала. Аскуба я еще до конца не решил, но уверен, что я найду ей применение. Во всяком случае, там можно будет в будущем разместить военную базу Российской империи для контроля в данном регионе за символическую плату. А ты уверен, что они захотят принять участие в этой заварушке? А что они теряют? Мы нанимаем добровольцев, вооружаем И под видом пополнения припасов они заходят во французский порт, после чего производят высадку и захват порта. Если потребуется, то мы попробуем подстраховать их своими подводными лодками, они смогут устранить угрозу вмешательства французского флота. А где ты возьмешь столько подводных лодок? Надо же будет контролировать еще и побережье Англии и Франции. Да и такого количества торпед может не хватить, спросил отец. Тут и правда, может возникнуть недостаток подводного флота. Значит, я в ближайшие дни постараюсь организовать еще одно сборочное производство лодок. Как минимум, еще пять штук нужно для контроля средиземноморского побережья Франции. Как только крупные порты будут захвачены, их можно направить для контроля пролива Гибралтар. Поэтому нужно просить предоставить в аренду небольшой порт в Испании и начать строить там временную военно-морскую базу под видом торгового флота. Князь, это вам придется взять на себя. Договаривайтесь об аренде на пять лет с пролонгацией, но учтите, что порт должен иметь возможность принимать в том числе и военные корабли. Скройте крытые доки для ремонта и обслуживания лодок. Возможно, мы там разместим и торпедные катера. Уверен, что англичане попробуют проверить, что мы там прячем, а их наплевательское отношение на суверенные границы других государств известно всем. На всякий случай все важные объекты там должны быть заминированы, а наши люди должны иметь возможность безопасно покинуть порт. Рассмотрите возможность минирования подходов к нему. Новые мины уже должны быть готовы в ближайшее время. Все корабли, которые будут туда направляться, должны сопровождаться нашими военными кораблями, чтобы исключить несанкционированный досмотр наших кораблей и возможность ареста наших секретных технологий. Будет сделано. А что по поводу нашего посольства? Нужно укреплять связи, поэтому нужно его открывать. И как можно быстрее найдите, чем их можно заинтересовать, чтобы увеличить торговый оборот между нашими странами. Так ты все таки думаешь, что Англия и Франция вмешаются в войну? спросил отец. Они обязательно постараются это сделать, и все будет зависеть, насколько оперативно мы сработаем. В последнюю войну с Турцией они напрямую не вмешивались, но своим флотом нам угрожали. Поэтому нам надо будет хорошо подготовиться к встрече с их флотом. Пара сюрпризов с нашей стороны должна им понравиться. А если они все таки объединятся с Францией и попытаются нам помешать, их совместный флот будет очень многочисленным. Именно поэтому мы можем попробовать создать угрозу их флоту в Средиземном море. А наш подводный флот способен провести блокаду не только английских, но и французских портов. Нам это будет выгодно, и мы разорвем военный договор с Францией, что приведет к обострению на и границе с Германией. Дания, Норвегия, Швеция встанут на нашу сторону, так как имеют тесные связи с Германией. Скорее всего, в открытую они побоятся выступить а вот организовать политическое давление и нивелировать наши победы, они захотят. Но это уже совершенно другая история, ответил я.